Глава двадцать третья Есаул Половцев, живя у Якова Лукича, деятельно готовился к весне, к восстанию. Ночами он докочетов просиживал в своей комнатушке, что-то писал, чертил химическим карандашом какие-то карты, читал. Иногда, заглядывая к нему, Яков Лукич видел, как Половцев, склонив над столиком лобастую голову, читает, Беззвучно шевелил твёрдыми губами. Но иногда Яков Лукич заставал его в состоянии тяжелейшей задумчивости. В такие минуты Половцев обычно сидел, облокотясь, сунув пальцы в редющие, отросшие космы белёсых волос. Сцепленные и крутые челюсти его двигались, словно прожёвывали что-то неподатливо-твёрдое. Глаза были полузакрыты. только после нескольких окликов он поднимал голову в крохотных, страшных неподвижностью зрачках его возгоралось озлобление. "Но чего тебе?" спрашивал он лающим басом. В такие минуты Яков Лукич испытывал к нему ещё больший страх и невольное уважение. В обязанности Якова Лукича вошло ежедневно сообщать половцу о том, что делается в хуторе, в колхозе. Сообщал он добросовестно, но каждый день приносил Половцеву новые огорчения, вырубая на щеках его еще глубже поперечной морщины. После того, как были выселены из гремячего лога кулаки, Половцев всю ночь не спал. Его тяжелый, но мягкий шаг звучал до зорьки, и Яков Лукич, на цыпочках, подходя к дверикам на тушке, Слышал, как он, скрипя зубами, бормотал. Рвут из-под ног землю. Опоры лишают. Рубить, рубить, рубить беспощадно. Умолкнет. Снова пойдет. Мягко ставя ступни обутых в валенке ног. Слышно, как он скребет пальцами тело. Чешет по привычке грудь. И снова глухо. Рубить, рубить. И мягче. с глухим клёкотом в гортани. Боже милостивый, всевидящий и справедливый, подержи, до да когда же этот час? Господи, приблизь твою кару. Встревоженный Яков Лукич уже на заре подошёл к двери Горенки, снова приложил к скважине ухо. Половцев шептал молитву, крехтя, опускался на колени, клал поклоны, потом погасил огонь, лёг и уже в полусне ещё развнятно прошептал рубить всех до единого и застонал спустя несколько дней Яков Лукич услышал ночью стук в ставню вышел в сени кто открой хозяин кто это к Александру Анисимовичу шопот из-за двери какому Нету тут ото таких. Скажи ему, что я от чёрного с пакетом. Яков Лукич помедлил и открыл дверь. Будь что будет. Вошёл кто-то низенький, закутанный башлыком. Половцев ввёл его к себе, наглухо закрыл дверь, и часа полтора из горенки слышался приглушённый, торопливый разговор. Тем временем сын Якова Лукича Положил лошади приехавшего нарочного сена, ослабил подпруги седла, разнуздал. Потом кони нарочные стали приезжать почти каждый день, но уже не в полночь, а ближе к заре, часов около 3-4 ночи. Приезжали, видимо, из более дальних мест, нежели первый. Раздвоенный диковины жизнью жил эти дни Яков Лукич. С утра шёл в правление колхоза разговаривал с Давыдовым, нагульным, с плотниками, с бригадирами. Заботы по устройству бозов для скота, протравке хлеба, ремонту инвентаря не давали и минуты для посторонних размышлений. Деятельный Яков Лукич, неожиданно для него самого, попал в родную его сердцу обстановку деловой суеты и вечной озабоченности, лишь с той существенной разницей, что теперь он мотался по хутору В поездках, в делах уже не ради личного стяжания, а работая на колхоз. Но он и этому был рад, лишь бы отвлечься от черных мыслей, не думать. Его увлекала работа, хотелось сделать, в голове рождались всяческие проекты. Он ревностно брался за утепление базов, за стройку капитальной конюшни, руководил переноской обобществленных амбаров и, и строительством нового колхозного амбара. А вечером, как только утихала суета рабочего дня и приходило время идти домой, при одной мысли, что там, в Горенке, сидит половцев, как коршун-стервятник на могильном кургане, хмурый и страшный в своем одиночестве, у Якова Лукича начинало сосать под ложечкой, движения становились вялыми, несказанная усталь борола тело. Он возвращался домой и перед тем, как повечерить, шел к Половцеву. — Говори, — приказывал тот, сворачивая цигарку, готовый жадно слушать. И Яков Лукич рассказывал об истекшем в колхозных делах дне. Половцев обычно выслушивал молча, лишь единственный раз после того, как Яков Лукич сообщил о А прошедшим распределение среди бедноты кулацкой одежды и обуви его прорвало. С бешенством, с клёкотом в горле он крикнул: "Весной у глотки повырвем тем, кто брал. Всех этих, всю эту сволочь возьми на список, слышишь?" "Список у меня есть, Александр Анисимович. Он у тебя здесь? При мне. Дай сюда". Взял список. И тщательно снял с него копию, полностью записывая имена, отчества, фамилии и взятые вещи, ставя против фамилии каждого, получившего одежду или обувь, крестик. Поговорив с Половцевым, Яков Лукич шёл вечерить, а перед сном опять шёл к нему и получал инструкции, что делать на следующий день. Это по мысли Половцева, Яков Лукич 8 февраля приказал нарядчику второй бригады выделить четыре подводы с людьми и привезти к валовням речного песку Песок привезли. Яков Лукич распорядился на чисто вычистить земляные полы валовин, присыпать их песком. К концу работы на баш второй бригады пришёл Давыдов. Что это вы с песком возитесь? спросил он у Демида Молчуна. назначенного бригадным воловником. Присыпаем? Зачем? Молчание. Зачем спрашиваю? Не знаю. Кто распорядился сыпать здесь песок? Завхоз. А что он говорил? Мол, чистоту блюдите, выдумывает Шукин сын. Это хорошо, факт. Действительно будет чистота, а то навоз и вонь тут. Как раз еще валы могут заразиться. Им тоже чистоту подавай. Так ветеринары говорят, факт. И ты напрасно это самое недовольство выражаешь. Ведь даже смотреть сейчас на валовню приятно. Песочек, чистота, а? Как ты думаешь? Но с молчуном Давыдов не разговорился. Отмалчиваясь, тот ушел в Микинник, а Давыдов, мысленно одобряя инициативу своего завхоза, пошел обедать. Перед вечером к нему прибежал Любишкин, а злобно спросил: "Вместо подстилок быкам, значит, со сегодняшнего дня песок сыпем?" "Да, песок." "Да он этот остранов что? С, с сорвался, что ли? Где это видно? И ты, товарищ Довыдов, неужели же такую дурь одобряешь?" "А ты не волнуйся, Любишкин. Тут всё дело в гигиене, и остранов правильно сделал." Безопасней, когда чисто. Заразы не будет. Да какая же это гигиена, в рот ее махай! На чем же быку надо лежать? Гля, какие морозы зараз давят! Насоломишь ему тепло, а на песке, поди-кась, полежи! Нет, ты уж, пожалуйста, не возражай. Надо бросать по старинке, ходить за скотом. Подо все мы должны подвести научную основу. Да какая же это основа, эх! Любишкин грохнул своей черной папахой по голенищу, выскочил от Давыдова с рожей красней калины. А наутро двадцать три быка не могли встать с пола. Ночью замерзший песок не пропускал бычины мочи. Бык ложился на мокрое и примерзал. Некоторые поднялись, оставив на окаменелом песке клочья кожи. У четырех отломились примерзшие хвосты, Остальные передрогли, захворали. И старался Яков Лукич, выполняя распоряжение половцева, и еле удержался на должности завхоза. Моросим быков вот э таким способом. Они дураки поверят, что ты это для чистоты. Но лучше дей мне блудии, чтобы все были хоть нынче в строй. Говорил накануне половцев. И Яков Лукич выполнил. Утром Его вызвал к себе Давыдов. Заложив дверь на крючок, не поднимая глаз, спросил: "Ты что же?" "Ошибка вышла, дорогой товарищ Давыдов. Да я, боже мой, готов в волоси на себе рвать". "Ты это что же, гад?" Давыдов побелел, разом вскинул на Якова Лукича глаза, от гнева налитые слезами. Вредительством занимаешься. Не знал ты, что песок нельзя в станки сыпать? Не знал, что валы могут примёрзнуть? Быкам хотел в ед Бог не знал. Замолчи ты с своим не поверю, чтобы ты, такой хозяйственный мужик, не знал. Яков Лукич заплакал, сморкаясь, бормотал всё одно и то же. Чистоту хотел соблюсть, чтоб навозу не было. Не знал, не додумал, что оно так выйдет. Вступай. Ждай дела у Шакову. Будем тебя судить. Товарищ Давыдов, выйди, говорят тебе. После ухода Якова Лукича Давыдов уже спокойнее продумал случившееся. За подозрить Якова Лукича во вредительстве теперь уже казалось ему было нелепо, а стравно ведь не был кулаком. И если его кое-кто иногда и называл так, то это было вызвано просто мотивами личной неприязни. Однажды, вскоре после того, как Островнов был выдвинут за вхозом, Любишкин как-то вскользь бросил фразу: "Островнов сам бывший кулак". Давыдов так даже проверил и установил, что Яков Лукич много лет тому назад действительно жил зажиточно. Но потом неурожай разорил его, сделал средняком. Подумал, подумал Давыдов и пришёл к выводу, что Яков Лукич не виновен в несчастном случае с быками, что присыпать воловню песком он заставил, движимый желанием установить чистоту и отчасти, может быть, своим постоянным стремлением к новшествам. Если пон был вредителем, то не работал бы так ударно. — И потом ведь пара его быков тоже пострадала от этого, — думал Давыдов. — Нет, Островнов — преданный нам колхозник. И случай с песком — просто печальная ошибка, факт. Он вспомнил, как Яков Лукич заботливо и смекалиста устраивал теплые базы, как берег сено, как однажды, когда заболели три колхозные лошади, он с вечера до утра... пробыл на конюшне и собственнно ручно ставил лошадям клизмы, вливал им внутрь кнапляное масло, чтобы прошли колики. А потом первый предложил выбросить из колхоза виновника болезни лошадей, конюха первой бригады Кужинкова, который, как оказалось, в течение недели кормил лошадей одной житной соломой. По наблюдению Давыдова, о лошадях Яков Лукич заботился, пожалуй, больше, чем кто-либо. Припомнив всё это, Давыдов почувствовал себя пристыжённым, виноватым перед завхозом за свою вспышку неоправданного гнева. Ему было неловко, что он так грубо накричал на хорошего колхозника, уважаемого согражданами члена правления колхоза, и даже заподозрил его в виновного в одной неосмотрительности, во вредительстве. Какая чушь! Давыдов овсирошел волосы, смущённо крякнул, вышел из комнаты. Яков Лукич говорил со счетоводом, держа в руке связку ключей, губы его обиженно дрожали. Ты вот что, Островнов? Ты дела не сдавай, продолжай работать, факт. Но если у тебя такая штука снова получится, словом, это самое. Вызови из района ветеринарного фельдшера. — А бригадирам скажи, чтобы обмороженных быков освободили от нарядов. Первая попытка Якова Лукича повредить колхозу окончилась для него благополучно. Половцев временно освободил Островного от следующих заданий, так как был занят другим. К нему приехал, как всегда ночью, новый человек. Он отпустил под воду, вошел в Курень, и тотчас же Половцев увлек его к себе в Горинку. Приказал, чтобы никто не входил. Они проговорили допоздна, и на следующее утро повеселевший половцев позвал Якова Лукича к себе. «Вот, дорогой мой Яков Лукич, это член нашего союза, так сказать, наш соратник, подпоручик, а по-казачьему Харунжий, Литьевский Вацлав Августович. Люби его и жалуй. А это мой хозяин, казак Старого Закала. Но сейчас пребывающий в колхозе завхозом, можно сказать, советский служащий. Подпоручик привстал с кровати, протянул яко в лукичу белую широкую ладонь. На вид было он лет 30, желтолиц и худощав. Чёрные вьющиеся волосы, зачёсанные вверх, не спадали достоячего воротника чёрной сатиновой рубахи. Над прямыми весёлыми губами Рединькие курчавились усы. Левый глаз был навек прижмурен, видимо, после контузии. Под ним недвижно бугрилась собранная в мёртвые складки кожа, сухая и безжизненная, как осенний лист. Но прижмуренный глаз не нарушал, а как бы подчёркивал весёлое, смешливое выражение лица бывшего подпоручика Литьевского. Казалось, что карий глаз Его вот-вот ехидно мигнёт, кожа расправится и лучистыми морщинами поползёт к виску, а сам жизнерадостный подпоручик расхохочется молодо и заразительно. Кажущаяся мешковатость одежды была нарочита, она не стесняла резких движений хозяина и не скрывала его щеголеватой выправки. Половцев в этот день был необычно весел. Любезен даже с Яковом Лукичом. Ничего не значащий разговор он вскоре закончил, поворачиваясь к островному лицом, заявил. «Подпоручик Литьевский останется у тебя недели на две, а я сегодня, как только стемнеет, уеду. Все, что понадобится Вацлаву Августовичу, доставляй. Все его приказы — мои приказы. Понял? Так-то, Яков Светлукич». И значительно подчеркнул, кладя... похлопал жилую руку на колено Якова Лукича. Скоро начнём. Ещё немного осталось терпеть. Так и скажи нашим казакам, пусть приободрятся духом. Ну а теперь ступай. Нам ещё надо поговорить. Случилось что-то необычайное, что побуждало Половцева выехать из гремячего лога на 2 недели. Яков Лукич горел нетерпением узнать С этой целью он пробрался в зал, откуда половцев когда-то подслушивал его разговор с Давыдовым, приник ухом к тонкой переборке. Из-за стены, из горенки, чуть слышный уловил он разговор. Литевский. Безусловно, вам необходимо связаться с Быкадоровым. Его превосходительство, разумеется, сообщит вам при свидании, что планы, удобная ситуация, Это же замечательно. В Сальском округе бронепоезд. В случае поражения... Половцев. С-с-с. Литьевский. Нас, надеюсь, никто не слышит? Половцев. Но все же конспирация во всем. Литьевский. Еще тише, так что Яков Лукич невольно утратил связность в его речи. Поражение, конечно, Афганистан. при их помощи пробраться половцев но средство ГПУ и дальше сплошное бу бу бу бу бу бу бу летьевский вариант такой перейти границу мински минуя я вас уверяю что пограничная охрана отдел Генштаба безусловно примут полковник фамилия мне известна условная явка так ведь это же могущественная помощь Такое покровительство — дело же не в субсидии, — Половцев. — О мнении особого? — Литевский. — Уверен, что генерал повторит. — Много. Мне велено на словах, что крайне напряженное, используя не упустить момента. Голоса перешли на шепот, и Яков Лукич, так ничего и не понявший из отрывочного разговора вздохнул, пошел в правление колхоза. И снова, когда подошёл к бывшему Титкову дому и по привычке скользнул глазами по прибитой над воротами белой доске с надписью Правление Гремячинского колхоза, почувствовал обычную раздвоенность. А потом вспомнил подпоручика Литьевского и уверенные слова Половцева: "Скоро начнём". И со злорадством, со злостью на себя подумал: "Скорей бы". а то я про помешнини и колхозом раздерусь, как бык на скользе. Ночью половцев оседлал коня, уложил в перемётные суммы все свои бумаги, взял харчей и попрощался. Яков Лукич слышал, как мимо окон весело с переплясом, сухим чёкотом копыт прошёл, протенцивал под седлом застоявшийся половцевский конь. Новый жилец Оказался человеком непоседливым и по-военному бесцеремонным. Целыми днями он весёлый, улыбающийся, шатался по Куреню, шутил с бабами, не давал покоя старой бабке, до смерти не любившей табачного дыма. Ходил, не боясь, что к Якову Лукичу заглянет кто-либо из посторонних, так что Яков Лукич даже заметил ему: "Вы бы поосторожней, неровён час, кто заявится и увидит вас в вашем благородие". А у меня что? Налбу написано, что я в ваше благородие. Нет? Да ведь могут спросить, кто вы откель? У меня хозяин липы и полны карманы. А уж если туго будет, не поверят, то предъявляю вот этот мандат. С ним всюду можно пройти. И достал из запазухи чёрный, матово поблескивающий маузер. Всё так же весело улыбаясь, вызывающей глядя недвижным глазом, укрытым за бугристой складкой кожи. Весёлость лихого подпорутчика пришлас не по душе Якову Лукичу, особенно после того, как, возвращаясь однажды вечером из правления, он услыхал в сенях приглушённые голоса, сдавленный смех, возню и, чиркнув спичкой, увидел в углу за ящиком с отрубями одиноко блеснувший глаз Литьевского. а рядом красную, как кумач, сноху, смущенно одергивавшую юбку и поправлявшую сбитый на затылок платок. Яков Лукич, слово не молве, шагнул было в кухню. Но Литьевский нагнал его уже у порога, хлопнул по плечу, шепнул. — Ты, папаша, молчок! Сынишку своего не волнуй. У нас у военных, знаешь как, быстрота и натиск. Кто с молоду не грешил... <к <к — Кхе-кхе! — На-ка вот папироску, закури. — Ты сам, соснохой, не того? Ах, ты шельмец этакой! Яков Лукич так растерялся, что взял папироску и только тогда вошел в кухню, когда закурил от спички Литьевского. А тот, угостив хозяина огоньком, норовоучительно и подавляя зевоту, сказал... Когда тебе оказывают услугу, например, спичку зажигает, надо благодарить. Эх ты, невежа. А ещё за вход. Раньше я бы тебя и в день щитки не взял. Ну и жильца от чёрт накачал на мою шею, подумал я, как Флукич. Нахальство Литевского подействовало на него удручающе. Сына Семёна не было. Он уехал по наряду в район за ветеринарным фельдшером. Но Яков Лутич решил не говорить ему ничего, а сам позвал сноху в амбар и там её тихонько поучил, отхлестал бабочку через сидельный. Но так как бил не по лицу, а по спине и ниже, то наглядных следов побоев не оказалось. И даже Семён ничего не заметил. Он вернулся из станицы ночью. Жена собрала ему вечерить, и когда сама присела на лавку на самый край, Семен простодушно удивился. «Чего это ты, как в гостях садишься?» «Чири у меня!» «Вскочил!» Жененка Семенова вспыхнула, встала. «А ты бы луку пожевала с хлебом да приложила, сразу вытянет!» Сердобольно посоветовал Яков Лукич, в это время сучивший возле пригрупка дратву. Сноха блеснула на него глазами, Но ответила смиренно: "Спасибо, батюшка, и так пройдёт". Литьевскому изредка привозили пакеты. Он считал содержимое их и тотчас же жёг в групке. Групка печка. Под конец стал попевать ночами. Со снахой Якова Лукича уже не заигрывал, по угрюмил и всё чаще просил Якова Лукича или Семёна достать поллитровочку. Савал в руке новые хрустящие червонцы. Напиваясь, он склонен был к политическим разговорам, а в разговорах к широким обобщениям и по-своему объективной оценке действительности. Однажды в великое смущение поверг он Якова Лукича. Зазвал его к себе в горенку, угостил водкой. Цинически подмигивая, спросил: "Разваливаешь колхоз?" "Нет, зачем же?" притворно удивился Яков Лукич. «Какими же ты методами работаешь?» «Как, то есть?» «Какую работу ведешь?» «Ведь ты же диверсионер?» «Ну, что ты там делаешь?» «Лошадей с тряхнином травишь?» «Орудия производства портишь?» «Или что-либо еще?» «Лошадей мне не приказано трогать. Даже совсем наоборот», признался Яков Лукич. Последнее время он почти не пил. Потому-то стакан водки подействовал на него оглушающе, поманил на откровенность. Ему захотелось пожаловаться на то, как болит он душой, одновременно строя и разрушая обобщевлённое хуторское хозяйство. Но Литьевский не дал ему говорить. Выпив водку и больше не наливая Якову Лукичу, спросил: А зачем ты «Дурая такая, стаеросовая, связался с нами. Ну, спрашивается, зачем? За каким чертом? Половцева и мне некуда деваться. Мы идем на смерть. Да, на смерть. Или мы победим? Хотя, знаешь ли, Хамлет, шансов на победу прискорбно мало. Одна сотая процента, не больше. Но уж мы таковы, нам терять нечего, кроме цепей, как говорят коммунисты. А вот ты... Ты, по-моему, просто жертва вечерняя. Жить бы тебе дожить, да дураку. Положим, я не верю, чтобы такие как ты, хамлеты, могли построить социализм. Но всё же вы хоть воду бы взмутили в мировом болоте. А то будет в стане шлёпнуть тебя седого дьявола или просто заберут в плен и как несознательного пошлют в Архангельскую губернию. Будешь там сосны рубить до второго пришествия коммунизма. Эх ты, сапог, мне понятно, почему надо восставать, ведь я дворянин. У моего отца было пахотной земли около пяти тысяч десятин, до да леса почти восемьсот. Мне и другим, таким как я, кровно обидно было ехать из своей страны и где-то на чужбине в поте лица, что называется, добывать хлеб насущный. А ты? Кто ты такой? Хлебороб и хлебоед. Жук навозный. Мало вас, сукиных сынов, казачишек, пошлёпали за гражданскую войну. Так жить я же нам нету, возражал Яков Лукич. Налогами подушили, худобу забирают, нету единоличной жизни, а то само собою накой вынамлят дворяне подожаные подобные и нужны. Я бы ни в жизнью не пошел на такой грех. Подумаешь, налоги. Будто бы в других странах крестьянство не платит налогов. Еще больше платит. Не должно быть. Я тебя уверяю. Да вам от Кельжи знать, как там живут и что платят. Жил там, знаю. Вы, стало быть, из-за границы приехали. А тебе-то что? Из интересу. — Из интересу. Много будешь знать, очень скоро состаришься. Иди и принеси ещё в отчонки. Якоф Лукич заводкой послал Семёна, а сам, взолкав одиночество, ушёл на губно и часа два сидел под прикладком соломы, думал: проклятый морщёный. Наговорил аж ник голова распухла. Или это он меня испытывает? Что скажу, и не пойду ли, супротив их, а потом Александру Анисимычу передаст по прибытию его? А энд от меня и рубанет, как хапрова. Или, может, в заправде так думает? Ведь что у трезвого на уме, то у пьяного на языке? Может, и не надо бы вязаться с половцевым, потерпеть тихочка в колхозе годок-другой? Может, власти... и колхозы-то через год пораспущают, усмотрев, как плохо в них дело идет. И опять бы я зажил человеком. Ах, боже мой, боже мой, куда теперь деваться? Не сносить мне головы. Зараз уж видно одинаково. Хучь сову об пенек, хучь пеньком сову, а все одно сове не воскресать. По губну, перевалившись через плетень, Заходил хозяйство и ветер. Он принёс к скирду рассыпанную возле калитки солому, забил её в лазы, устроенные собаками, очищал взлохмаченные углы скирда, где солома не так плотно слегла. Смёл с вершины прикладка сухой снежок. Ветер был большой, сильный, холодный. Яков Лукич долго пытался понять, с какой стороны он дует, и не мог. казалось, что ветер топчется вокруг скирда, идуйт по очереди со всех четырёх сторон. В соломе, потревоженные ветром, завозились мыши. Попискивая, бегали они своими потайными тропами, иногда совсем близко от спины Якова Лукича, привалившегося к тенистому скирду, вслушиваясь в ветер, в шёрок соломы, в мышиный писк и скрип колодезного журавля. Яков Лукич словно бы придремал. Все ночные звуки стали казаться ему похожими на отдалённую диковинную игрушную музыку. Полузакрытыми слезящимися глазами он смотрел на звёздное небо, вдыхал запах соломы и степного ветра. Всё окружающее казалось ему прекрасным и простым. Но в полночь приехал от половцева из хутора Выскового коннонарочный. Литьевский прочитал письмо с пометкой на конверте в. срочно, разбудил спавшего в кухне Якова Лукича. Накот, прочитай. Яков Лукич, протирая глаза, взял адресованное Литьевскому письмо. Чернильным карандашом на листке из записной книжки было чётко, кое-где с буквой ять и твёрдыми знаками написано: «Господин подпоручик, нами получены достоверные сведения о том, что ЦК большевиков собирает среди хлеборобческого населения хлеб, якобы для колхозных посевов. На самом деле хлеб этот пойдет для продажи за границу, а хлеборобы, в том числе и колхозники, будут обречены на жестокий голод. Советская власть, предчувствуя свой «предельный» Неминуемый и близкий конец продаёт последний хлеб, окончательно разоряет Россию. Приказываю вам немедленно развернуть среди населения гремячего лога, в коем вы в настоящее время представляете наш союз, агитацию против сбора мнимо семенного хлеба. Поставьте в известность о содержании моего письма к вам Якова Лукича. И обежите его срочно повести разъяснительную работу. Крайне необходимо, во чтобы это не стало воспрепятствовать засыпке хлеба. На утро Яков Лукич, не заходя в правление, отправился к баньку и остальным единомышленникам, завербованным им в союз освобождения Дона.